де да пошли они зло сказал кирянов чёрт я только-только начал осваиваться и привыкать в этом и ошибка серьёзно сказал майор слишком рано вам успокаиваться и привыкать настолько рано жизни ты хватит печально усмехнулся кирянов ну не бросайтесь из одной крайности в другую Вообще не считайте, будто с вами произошло нечто новое, с какое-то интересно стать. Майор проворно наполнил стаканчики, весь грустный юмор ситуации в том, что ничего принципиально нового с вами не произошло. Что у нашей далёкой родины нет своих строго охраняемых государственных тайн, которые иногда выплывают на свет, а иногда и нет. навалом, как в любой другой стране. И устойчивых мифологием навалом. Здесь по большому счёту то же самое, ничего нового. Тайны, которые понемногу раскрываются и мифы, которые со временем рушатся. И если каждый раз приходить в уныние, обнаружив, что вам о чём-то врали, а на самом деле было совсем даже не так, не стоит оно того. Это я вам точно говорю, как доморощенный философ-стоик. Строго говоря, мы с вами земли и не покидали. Наша земля просто раздвинулась до немыслимых пределов. Разве что за границей стратосферы малость чище гуманнее и мирнее. Всё дело в